Часть 1. Выявление ран, полученных от матери. Глава 1. Запрет на сомнение в материнской любви. Не смей говорить плохо о матери. Может показаться, что в наше время все разбираются в психологии, однако мы до сих пор не можем избавиться от мифического образа материнства. Этот стереотип утверждает, что мать по определению способна на любовь, защиту и доброту. Данный миф служит отличным прикрытием для нелюбящих матерей, спокойно существующих пока мужья, родственники и общество воздерживаются от критики и обвинения в их адрес. Во многих странах превозносят матерей, как будто после рождения ребенка они неожиданно обретают умение воспитывать. А ведь это не так. Нет волшебного переключателя, запускающего материнский инстинкт и гарантирующего, что женщина, особенно тревожная, вдруг привяжется к своему ребёнку, поймёт и удовлетворит детские потребности и даст ему соответствующее воспитание. Конечно, фрейдистская традиция бичевания матерей, обвинения их во всех своих ошибках, несправедлива, но столь же далека от истины убеждённость в том, что роль матери непременно связана со здоровой любовью. Эта убеждённость очень сильна и распространена в обществе. Поэтому если ваша мать была не любящей, и вы попытаетесь рассказать правду о прошлом, как она на самом деле относилась к вам, то неизбежно прётесь в стену сопротивления других людей, включая собственную мать, которая встанут на её защиту. Данная тема связана с огромным количеством запретов и относится скорее к области эмоционального восприятия, нежели рационального анализа. Так что реакция окружающих вполне могут быть скепсис, резкая критика и непрошеные советы. Если вы пытались проложить новый курс отношений с матерью, то уже знаете, что может произойти. Вы стараетесь заключить с ней мир, но в итоге оказываетесь в паутине критики и манипуляций. И снова вы неблагодарные, эгоистичные, злопамятные, вечно обязанные ей, что бы она ни делала. Вы обращаетесь за помощью к родным и иногда к друзьям, которые отвечают: "Как ты можешь говорить такое о своей матери? Она подарила тебе жизнь. Что с тобой не так?" Вы имеете несчастье консультироваться у бестолковых психотерапевтов, призывающих к тому, чтобы вы Простили и забыли, помирились с матерью, как бы психологически трудно вам ни было. Вы ищете поддержки у священника или у духовного наставника, но вас встречают фразами: "Чти мать свою. Ты не исцелишься, пока не простишь. Семья это всё". Вы пытаетесь поговорить с вашим партнёром, а он советует: "Не позволяй ей себя задевать. Всегда она так". И после всего этого Вы опять в начале пути, в замешательстве и одиночестве, и вам даже стыдно за свою попытку взглянуть в лицо собственному прошлому и преодолеть его. Вы начинаете сомневаться, имеете ли вы право чувствовать то, что чувствуете. Другие не видят того, что видите вы. Борьба с болью и последствиями нелюбви матери может привести к полному одиночеству и изоляции. Людям с достаточно здоровыми матерями трудно принять тот факт, что не все матери такие же, как их собственные. Часто даже доброжелательный друг или родственник может относиться без должной серьезности к переживаниям женщины, которая была нелюбимой дочерью, или осуждать ее, когда она ищет сочувствия. Моя 32-летняя клиентка Валери – Работающая программистом пришла ко мне, чтобы побороть стеснение и тревожность, из-за которых она чувствовала, что потеряла стимул на работе и в жизни. По её словам, ей было трудно выбраться из своей раковины, потому что люди просто её не понимали. Когда я попросила привести пример, она описала недавний случай. Валерий. Месяц назад я записалась на уроки рисования. Это была моя давняя мечта. Преподаватель Терри очень хвалил мои акварельные работы, и, несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте, мы очень сблизились. Терри сказала, что сделает выставку работ учеников, и я очень обрадовалась, что она выбрала две мои работы. Вдруг я разрыдалась. Когда она спросила, что случилось, я рассказала, что тем утром сильно поругалась с мамой по телефону и не хотела ее приглашать. Она ответила, что очень хотела бы познакомиться с моей матерью, дизайнером интерьера и не состоявшимся художником. Впрочем, об этом я умалчала. Тери несколько раз заговаривала со мной о матери, поэтому вопреки голосу разума, я отправила ей электронное письмо. И вот мама приходит на выставку и начинает расхваливать все остальные работы, а мои будто не замечает. Стерия, она была в высшей степени очаровательной и разговорчивой. После её ухода Тереза сказала мне: "Как бы я хотела, чтобы у меня была такая замечательная мама. Я отдала бы что угодно, чтобы моя мать была жива. Надеюсь, ты понимаешь, насколько тебе повезло". Я ответила: "Не всё то золото, что блестит. Моя мама бывает очень самовлюблённой, требовательной и амбициозной". Валерий была расстроена, что женщина, которую она считала своим другом, не услышала её. Если подобные переживания тяжелы для взрослого человека, то представьте, насколько сложно бывает маленькой зависимой девочке, или вспомните, каково было вам в детстве, когда она пытается быть понятой. Колин, одинокая девушка 28 лет, работающая менеджером в сети супермаркетов, рассказала мне, что насколько себя помнит, всегда страдала хронической слабовыраженной депрессией. она принимала препараты которые помогли но ей хватило проницательности понять что её подавленное состояние во многом способствует вопросы из её прошлого оставшиеся без ответа чтобы разобраться с ними она обратилась ко мне за помощью узнав её получше я попросила рассказать немного о детстве колин мне было не с кем поговорить жизнь была не сахар никто меня не слушал я только подавляла свою печаль Если я пыталась поговорить о маме с отцом, он отвечал: "Просто будь с ней мила". Однажды я осталась ночевать у тёти Джины. Она спросила, как дела дома. С ней я чувствовала себя в безопасности, она хорошо ко мне относилась, поэтому я ответила: "Мне кажется, с мамой что-то не так. Она постоянно орёт на меня и говорит, что я ничего не стою". Джина молча выслушала и, как мне показалось, поняла, но потом сказала: "Ты должна стараться радовать её". На самом деле она так не думает. Она очень несчастна с твоим отцом, и если бы не ты, давно бы ушла от него. Ты ей обязана, не принимай всё близко к сердцу. Это прозвучало так, будто я огорчила тётю Джину. Я ещё больше расстроилась от того, что призналась ей, и подумала: "Вот здорово, она тоже будет теперь на меня злиться". Я пожалела, что открылась. Всех женщин, у которых были не любящие матери, объединяет желание подтверждения Стремление найти того, кто скажет: "Да, то, что ты испытал абсолютно реально. Да, твои чувства оправданы. Я тебя понимаю". Дочери, которых не любили, испытывают огромное давление. Они не должны рассказывать о словесной, психологической и даже физической жестокости, пережитой ими в прошлом и настоящем. Дети рано постигают основные правила: не говори никому, не говори даже себе. Так учатся скрывать приуменьшать и подвергать сомнению собственную правду. Как непринятие матерью становится частью вас. Стремление максимально использовать свои возможности, особенно в тех случаях, когда это касается вашей матери, кажется нормальным, но она скрывает целую сеть трещин в вашей жизни, будто после эмоционального землетрясения. Вариант: улыбаемся и терпим. помогает сохранить мирные отношения, но это немногим лучше, чем быть парализованным от стыда и страха. Отсутствие должного выражения своих эмоций чревато тем, что вы продолжите оставаться в темноте. Все внешние установки, полученные вами при попытке сказать правду о матери, отражаются в сильнейших эмоциях, идущих изнутри. Вы чувствуете себя предателем, ведь рассказывая правду, вы критикуете мать. Франц Концов, она подарила тебе жизнь. Вы чувствуете стыд? Все матери любят своих детей, а если не любят, то у них на это серьёзные причины. Вы сомневаетесь в собственных ощущениях и задаётесь вопросом: вы принимаете всё слишком близко к сердцу или просто жалеете себя? Эти мысли и чувства очень сильны, и для многих из нас оказываются невероятно пугающими. они способны распахнуть перед нами такую бездну страданий и неуверенности, что единственной реакцией на подобный опыт будет только ужас. Это ужас перед тем, какими могут быть последствия нашего решения позволить себе испытывать то, что мы чувствуем, то есть признать наконец, что наша матери не любящей и попытаться изменить эти отношения. Вот какие ответы я часто слышу от дочерей, объясняющих, почему они не могли назвать своих матерей, даже в самых запущенных случаях, нелюбимыми. Для меня было невыносимо чувство вины. Я не могла терпеть грусть. Для меня было невыносимо ощущение потери. Маленький испуганный ребёнок внутри взрослой женщины говорит: "Если ты скажешь правду, у тебя больше не будет мамы". Слышишь шёпот этого внутреннего ребёнка, даже самые успешные и умудрённые опытом женщины забывают, что они взрослые и больше не нуждаются в близкой связи с матерью, чтобы выжить. Как только вы твёрдо решите, что больше не будете терпеть чувства, вызванные искажением правды, у вас останется только одно средство разумное объяснение, которое разрушит ваши представления о самих себе и о вашей матери. Слушай, ей тяжело пришлось. говорите вы себе: не суди её строго. Колин долго сопротивлялась, хватаясь за малейшее доказательство, что её мать не так плоха, и её желание оправдать мать было понятным. Колин: Не думайте, что я делаю из мамы злодея, это не так. Я хочу сказать, что она следила, чтобы у нас всегда была крыша над головой и еда, мы никогда не голодали, у меня были учебники для школы, хорошая одежда, Честно говоря, в детстве я была сорвиголовой. Неудивительно, что она обижалась на меня». Колин все еще надеялась отстоять хоть немного положительных воспоминаний об отношениях с матерью, которая физически кормила досыта, но морила эмоциональным голодом. Подобное поведение нелюбящей матери, как правило, приводит дочь к самобичеванию, которое оказывается для той странно успокаивающим и уютным прибежищем. «Видите?» Какой получается круговорот. Боль, вызванная отношениями с матерью, превращается в страх, перерастающий в логические оправдания и самобичевание. Это замкнутый круг, в котором застреваешь без возможности что-либо изменить. Вполне возможно, что наш мозг понимает, что происходит. Однако эмоции говорят совершенно другое, а ведь в большинстве случаев мы прислушиваемся именно к эмоциям. Дочери нелюбимых матерей часто говорят: "Моя мама в депрессии", "Моя мама полностью занята своими мыслями", "Моя мама сводит меня с ума". Бывают и такие варианты: "Моя мама алкаголичка", "Моя мама часто ругалась на меня и до сих пор ругается", и даже "Моя мама такая тварь". Слова грубые, но осознанные, хотя это осознание не даёт никакого облегчения. Потому что до тех пор, пока вы окончательно и бесповоротно не порвёте с мифом о материнстве, вы не сможете остановить круговорот эмоций, запрограммированные на единственное объяснение: что бы ни сделала мама, это только моя вина. Всю жизнь вы обманывали себя, полагая, что бракованной являетесь вы, а не ваша мать. Такое неправильное представление о себе сформировало ваше осознание себя как женщины. Вы прихватили его в взрослую жизнь в качестве багажа, опираясь на собранную в юном возрасте коллекцию страхов и непонимания себя самой, вы продолжаете вести разрушительный образ жизни. Борьба с запретами. В книге описан подробный портрет материнства без любви, и он поможет вам развеять миф о матерях раз и навсегда. В последующих главах вы узнаете о большом разнообразии родительниц, которые вследствие психологических или физиологических нарушений либо не хотят, либо не могут обеспечить ребёнка любовью, играющей огромную роль в формировании его психологического здоровья. Они не умеют любить по-настоящему. Я хочу подчеркнуть, что ни одна из таких матерей не просыпается утром с мыслями, как бы сегодня навредить дочери. Большая часть их поступков обусловлена силами, действующими вне их сознательного понимания или эмоциями, которым они боятся противостоять: разрушительное чувство неуверенности в себе, стойкое чувство пустоты и глубокое разочарование в жизни. В поисках способов устранения собственных страхов и печалей эти женщины укрепляют ощущение власти и контроля с помощью собственных дочерей. Отличительная особенность таких матерей недостаток сочувствия, а их чрезмерный эгоизм закрывает им глаза на страдания, которые они несут другим. Они редко стараются взглянуть на ситуацию с точки зрения другого человека. Зато они абсолютно точно знают, чего хотят и требуют этого от других. Поэтому им сложно Если не невозможно увидеть связь между своими пороками и оскорбительным поведением, которое оказывает определяющее воздействие на их отношения с дочерьми. Не отводите взгляд от страницы, если описанный сценарий материнского поведения покажется вам до боли похожим на тот, что вы наблюдали в детстве. Важно воспринимать его как противоположность любви, и вы должны прочувствовать это восприятие как можно глубже и полнее. даже если для этого понадобится много времени и усилий. Я понимаю, что будет трудно, но невозможно нейтрализовать ущерб, причинённый мифом о матерях, без объективного анализа действий вашей матери и того следа, который они оставили в вашей жизни. В этой части книги вы познакомитесь с пятью запоминающимися типами матерей. В классификации нет чётких границ, поэтому нелюбищие матери могут одновременно подходить под несколько описаний. Вы узнаете, как проявляет себя чрезмерно нарциссическая мать. Исключительно неуверенная и зацикленная на себе, она обладает неутолимой потребностью в восхищении и колоссальным чувством собственной важности. Она должна привлекать всёобщее внимание, поэтому каждый раз, как только его центр смещается в вашу сторону, она старается вернуть его на свою персону. Она может относиться к дочери как к сопернице, подрывающей её чувство уверенности, привлекательности и женской власти. Стремление критиковать и конкурировать вспыхивает каждый раз, когда мать чувствует угрозу, особенно если взрослая дочь добивается успеха. Излишне вмешивающаяся мать, которая подавляет свою дочь, постоянно требуя времени и внимания, стирая границы между ними и настаивая на том, чтобы быть главным человеком в жизни дочери, чего бы это ни стоило. Она использует роль матери для того, чтобы удовлетворять свои эмоциональные потребности, и это не позволяет ей помочь дочери воспитать здоровую независимость. Она обычно называет дочь «голубой». лучшей подругой, хотя редко проявляет участие, если нужды и предпочтения дочери не согласуются с её собственными. Мать, одержимая контролем. Она чувствует своё бессилие во многих сферах жизни и использует дочь для того, чтобы заполнять эту пустоту. Для матери этого типа дочь является человеком, чья роль состоит в том, чтобы делать свою мать счастливой и действовать по её указке. Такие матери четко выражают свои нужды, желания и требования, угрожая тяжелыми последствиями в случае, если дочери расставляют другие приоритеты. Они оправдывают свои поступки тем, что только им известно, чем должны заниматься их дочери, а постоянная критика с их стороны вынуждает дочерей верить этому. Мать, нуждающаяся в заботе. потому что она не в состоянии справиться самостоятельно. Обычно они поглощены депрессией или зависимостью, они вынуждают дочерей взять на себя роль заботливого опекуна над ними, а порой и над другими членами семьи. Классический случай смены ролей сильно влияет на дочь, которую выдернули из детства и заставили заботиться об инфантильной родительнице, в то время как она сама так нуждается в помощи и защите. что не в силах ей дать собственная мать. Мать, для которой характерны жестокое обращение, рукоприкладство, предательство. Такие матери занимают самый тёмный участок спектра, потому что из-за своей холодности не способны источать ни капли тепла, оставляя дочерей без защиты от оскорблений, наносимых другими членами семьи, или даже самолично поднимая на них руку. Вред, который они наносят губителен, и оставляет глубокие шрамы у дочерей. Мы увидим на реальных примерах, как эти матери подрывают основы жизни своих дочек, и вы поймёте, как жизнь с нелюбищей матерью повлияла на ваше умение любить, доверять и добиваться успеха, тем самым во многом определив ваш жизненный путь. Повторяющиеся модели поведения. Клише: женщины выходят замуж за своих отцов устарело. Шокирующая правда в том, что мы выходим замуж за наших матерей. То есть, выбирая партнёра и обстоятельства во взрослой жизни, мы часто активизируем сильную бессознательную потребность в повторении семейных скандалов, вызвавших обиду на мать. Как вы видели ранее в нашем чек-листе, проблематичные модели отношений с окружающими и неуверенность в себе часто растут из детства. Под воздействием нелюбящей матери у дочери развивается высокий уровень терпимости к плохому обращению, и в худшем случае девочка, которую бьют, станет женщиной, которую бьют или которая даже будет бить сама. Но каков бы ни был сценарий поведения, унаследованный от матери, в ваших силах обнаружить связи между прошлым и настоящим, а это даст вам желание и силы изменить всё навсегда.